Ольга Вечная, я тебя заставлю. Все вымышлено. Любые совпадения случайны. Пролог. «Кирилл Платонович, вы посмотрели документы, которые я переслала вам вчера вечером?» спрашивает Оля, мой помощник. Она встречает меня в коридоре и порядком нервничает на часах половины девятого. «Доброе утро, Оль». Вы прекрасно знаете, что у меня нет времени посмотреть все, что я должен посмотреть. Отвечай ей в своей обычной манере. Это срочно, напоминает она. Там есть о чем подумать. Даже не сомневаюсь, парирую, борясь с желанием зевнуть. В ответ Оля недоуменно моргает. Если бы я думала обо всем, о чем стоило бы, давно бы тронулся рассудком. Поясняю. Оля снова моргает. Продублируйте, пожалуйста. Вздыхаю. «Конечно, будет сделано». Кивает и сворачивает в сторону кабинета помощников, а я захожу к себе. Это распоряжение ей понятно. Такая молоденькая и такая серьезная. У меня просторный светлый кабинет на третьем этаже арбитражного суда. Из моего окна открывается прекрасный вид. Ставлю пластиковый стакан с кофе на стол и подхожу к окну, смотрю на улицу. Это обычный утренний ритуал. Даю глазам отдохнуть пару минут перед началом рабочего дня. Сколько себя помню, я стремился находиться именно здесь. Статус, деньги, реализация врожденного чувства справедливости. Я самый молодой судья во всем городе. Внутри меня только начали прорастать семена цинизма и безразличия к чужой беде. Все, кто окружают меня, способствуют их поливке и удобрению. Путь сюда был долг. Пару раз я чуть не сорвался с крючка. Однажды стоял перед зеркалом, представьте себе голым, и прикидывал, как бы лучше направить свет, чтобы казаться эффектнее и внушительнее. Я так много работал в то время, что в какой-то момент впал в полное безграничное отчаяние. Мне тупо захотелось денег и трахаться. И я решил стать порноактером. Из помощника судьи в порнуху. Вот как чуть было не мотнуло, да? Не стоит оценивать человека по поступкам, которые он совершает в минуты уныния. Я заполнил анкету, сделал фотографии и попёр создавать необходимые анализы. До кастинга, правда, не дошёл. В самый последний момент юстиция меня не отпустила. Ревнивая сучка Фемида вцепилась мёртвой хваткой. Восемь лет я верно служил ей в болезни и в здравии. И в тот самый момент, когда практически соскочил, на меня свалилось назначение. Экзамен на судью я сдал с первого раза. Там не было проблемы. Потом я сидел у себя дома, как и обычно в полном одиночестве, вертел в руках билет в другой город и думал о том, какой реализации требуют мои душа и тело. В итоге ни о чем не жалею, если только немного, не чаще трех раз в день. Шучу. Ольга бы не оценила, правда. Иногда мне не хватает Дубовой, судьи, с которой работал в Москве, чье чувство юмора держало на плаву всю нашу группу. Денег теперь море. Найти с кем скоротать ночь давно не проблема. но мне снова всего этого мало. Захожу в кабинет, где проходят заседания, присаживаюсь. Все стандартно, мысль летит вперед, работа вовлекает в мир актов и законов. Я равнодушно рассматриваю представителей обеих сторон, как вдруг мои глаза цепляются за девушку и слегка округляются. Не так, как у нее, конечно. Там просто два озера, в которых плещется паника. Смотрит, как дышать позабыла. Видимо, она-то меня узнала сразу. Это я с утра долго раскачиваюсь. юрист ответчика и по совместительству моя знакомая из прошлого. Не знал, что она снова работает по специальности. Грёбаный же ты ад. Ну, привет. Улыбка медленно растягивает мои губы. Это происходит само собой, но я и не сопротивляюсь. Слегка склоняя голову на бок, она закусывает нижнюю губу и смотрит на меня взглядом доверчивого котенка. Вот только со мной это больше не сработает. Черт, до да чего же хорошенькая. Фиг знает, где пропадала последние три года, видимо, в каком-то салоне красоты. Когда я увидел ее впервые, подумал, такие соблазнительные женщины бывают? Пока я тут как каторжный сижу по уши в чужих проблемах, они топают по миру своими длинными стройными ножками, и умение занятых мужиков, есть время эти ножки раздвигать. Когда она открыла рот и начала защищать своего клиента, я обалдел. Она еще и умная. Воу, этого с лихвой хватило, чтобы влюбиться. И лишь потом до меня дошло, что гремучее сочетание ума и привлекательности не оставляет места другим качествам. Например, доброте. Тем временем юрист ИСЦА заканчивает выступление, я перевожу взгляд на Латку Жуйкову, подаюсь чуть вперед и больше не улыбаюсь. Она сглатывает и мешкает. Мне хочется прошептать «Беги». Но я этого не делаю. Зачем давать девушке? Подсказки.